Проходя мимо стола, Ольга на секунду остановилась. Её внимание привлёк стандартный лист бумаги, исписанный весело взбрыкивающими буквами. Приподняв бровь, она прочитала название «двое в многоэтажке». Далее следовало слово «врез» и фраза. «Семь лет они жили на одной лестничной площадке»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 «Прежнего любовника?» — пробормотала Мила уже значительно менее противным тоном. «И как она меня нашла?» «Ничего удивительного, дорогая!» — хмыкнула Ольга. «Тут живут твои папа и мама. Логично было поискать тебя у них». «Я могла быть где угодно», — пробормотала Мила с кряхтением, принимая сидячее положение. «А зачем я ей сдалась? Чёрты какого любовника!»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 «Ни стыда, ни совести!» «У тебя все равно не возьмут опус с таким ужасным названием!» «И еще как возьмут, — пообещала Мила, — если ты окончательно не загадишь плоды моих ночных раздумий!» В соседней комнате телефон издал несколько требовательных восклицаний. «О, — сказала Ольга, воздев палец, уверенно,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 «Чёрт побери, конечно, заходите!» «Она сейчас поднимется», — пояснила она для Ольги, положив трубку на место. «Ничего, что я приму её в халате и не умытая. Ладно, не отвечай. Даже если чего, всё равно не успею одеться». Через минуту она уже открывала дверь Снежани Хлюповой. Это была дама средних лет, весьма примечательной внешности —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 В словаре, кроме непосредственно Мексики, обнаружились ещё Мексиканское Нагорье, Мексиканский университет и Мексиканская революция. А на десерт – Мексиканская коммунистическая партия. Сёстры были откровенно разочарованы. «Придумай что-нибудь ещё!» – потребовала Ольга. «Всё равно, чтобы я не придумала, этого нет у меня дома. Я не могу это выбросить».